Глава 29. А Клик продолжал расследование. Сначала он вышел из замка и обошел вокруг каменного барабана, а затем отступил к двери и поманил к себе Неркома, лорда Фалфилда и молодого Джеймса Дрейка. — У кого-нибудь есть привычка сидеть на улице, чтобы читать или рисовать или что-нибудь в этом роде? — резко спросил он. — Боже, нет! — ответил лорд Фалфилд. Что заставляет вас спрашивать об этом, мистер Клик? Ничего, только то, что я обнаружил четыре маленьких следа, расположенных на равном расстоянии, так что они, кажется, сделаны четырьмя ножками стула, на котором сидел кто-то довольно тяжелый. Стул стоял на крыше, непосредственно под одной из бойниц в каменном барабане. Стул с колесиками, судя по следам. Полагаю, что мы находимся на одном уровне с апартаментами слуг». — А стулья с роликами не являются обычной мебелью в спальнях для слуг в большинстве домов? Или здесь другие привычки? — Конечно, нет, — вставил молодой Дрейк. — Да я не верю, что на весь этот дом найдется хотя бы один стул с роликами. — Есть тут такой стул, лорд Фалфилд? Вы должны знать. — Да, есть, Джим. На самом деле их три. Все они в старом арсенале. Давным-давно там стоят. Они так соответствовали своему месту которые ваш бедный отец не стал трогать. Старый арсенал, что это ваша светлость, могу я спросить? Пережиток старых феодальных времен, мистер Клик. Вы видите, из расположения каменного барабана комната с оружием, или оружейная комната, должна была быть здесь на уровне с крышей крыла, а не под лестницей, как у других подобных башен-особняков. Вон то окно, слева от двери, ведущей в главное здание. Старый арсенал забит потертыми флагами, рыцарскими вымпелами, щитами, боевыми луками. Господь знает, чего еще из тех старых дней первобытных войн там хранится. Мы, фалфилды, чтили военные традиции и всегда с уважением относились к оружию предков как из исторического интереса, так и по причине сентиментальной привязанности к древностям нашего рода. Хотите посмотреть? «Очень», — ответил Клик и через две минуты он стоял в средневековой оружейной, упиваясь духом старины. Как и говорил лорд Фалфилд, три старых стула, которые служили местами для сидения, были оснащены колесиками, но ну, хотя они и были главной причиной посещения кликом этого места, он бросил на них лишь мимолетный взгляд. Отдавая все свое внимание древним щитам и причудливым старым боевым лукам, которыми стены были увешаны ярус за ярусом почти до затянутого паутиной потолка. В первобытные времена, мистер Нерком, когда люди обычно выходили с этими штуковинами на поле боя и тыкали друг в друга шампурами, заметил он, снимая один из луков со стены и осматривая его, несколько непринужденно переворачивая, проверяя его вес, глядя на свой улов и бегая пальцами вверх и вниз по тетиве, Представьте себе парня с одной из этих штук, выступившего против батареи современных орудий или попавшего под шрапнель. Возвращайся на свой крючок, дедушка. И он повесил лук. Времена меняются, и мы со временем... Кстати, ваша светлость, я надеюсь, что вы сможете лучше рассказать о своем местонахождении прошлой ночью, чем, как я слышал, мистер Дрейк может это сделать в отношении своего. Я? «Боже мой, что вы себе позволяете?» — бросил его светлость, ошеломленный резким замечанием детектива, так что у него самого дыхание, казалось, прервалось. «Как посмели вы, мистер Клик...» «Осторожно, спокойнее, ваша светлость. Вы, безусловно, должны понимать, что для воссоздания картины преступления мне нужно понимать, что и где происходило, кто и где находился. И это касается как действий мистера Дрейка, так и ваших». Всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этому делу. Мне сказали, что в случае смерти старшего мистера Дрейка это имущество должно было вернуться к вам безвозмездно, без каких-либо ограничений. Боже! Значит, так и было. Со своей стороны должен заявить, что совсем забыл об этом. Воскликнул его светлость с таким видом, что он либо говорил абсолютную правду, либо действительно был очень хорошим актером. Джим. Мой мальчик! Боже мой! Я никогда не думал об этом! Никогда! Нет, мистер Клик, я не могу описать свои действия. Могу лишь сказать, что я лег спать, когда покинул каменный барабан. Или да, я могу доказать это. Действительно могу. Ушиби был со мной, следовал за мной по пятам, и он видел, как я вошел в свою комнату, и, должно быть, слышал, как я запирал дверь. Ушиби, Кто это? «Японский камердинер моего отца», — вставил молодой Дрейк, — «он служит ему последние пять лет. Если он скажет вам, что видел, как лорд Фалфилд вошел в свою комнату и запер за собой дверь, вы можете положиться на это как на абсолютную и неопровержимую истину. Этот маленький желтый человек верный, как собака, и такой же преданный, как они». «Никогда не знаешь, что у этих цветных на уме», — фыркнул Клик. Тем не менее, конечно, так как он не мог ничего выиграть от смерти Джефферсона Дрейка, позовите его, и давайте послушаем, что он скажет в связи с заявлением лорда Фалфилда. Молодой Дрейк позвал слугу, отдал необходимый приказ, и примерно через пять или шесть минут в комнату вошел робкий маленький желтый человечек с самым добрым лицом и бесшумной семенящей походкой. Его и глаза покраснели от слез, И следы слез остались на впалых желтых щеках. «О, мистер Джим! О, мистер Джим! Дорогой, добрый, старый босс! Он ушел! Он ушел!» Разрыдался он перед сыном хозяина, а затем принялся отбивать поклоны. «Все в порядке, ушибе, Все в порядке, старик!» Прервал этот поток скорби юный Дрейк, сам едва сдерживая слезы. «Прекрати, я не железный! Посмотри, этот джентльмен хочет задать тебе несколько вопросов». Ушиби, отвечай ему прямо и честно. — Я? Мистер Джим? — Джентльмен, хотите расспросить меня? Маленькая фигура повернулась, и печальный взгляд японца встретился с бесстрастным взглядом клика. — Да, — спокойно проговорил детектив. И тут же рассказал слуге о том, что утверждал лорд Фалфилд. — Все верно, — подтвердил Шиби. Я видел, как лорд Фалфилд входит в свою комнату и слышал, как он запирает дверь. Это действительно так. — Хм. Есть идея о том, когда это было? — Да, было две минуты двенадцатого. Я видел часы, проходя мимо комнаты леди Марджи. — Что ты делал в той части дома в тот час ночи? — Твоя комната здесь, в крыле слуг, не так ли? — Да, сэр, но я должен был отнести ледяную воду в комнату босса. — Босс никогда не ложится спать без воды со льдом, сэр. — Да, совершенно так. Все именно так. — А откуда вы взяли лед и как? — Нарезали его из большого пласта? — Нет, сэр, лед для бутылок. Я забираю его из ледяной комнаты внизу. — Он имеет в виду холодильную комнату, мистер Клик, — объяснил молодой Дрейк. — Вы знаете, насколько я понимаю, каким необходимым товаром для нас, американцев, является лед? — Папа считал, что ужин не ужин без воды на столе и мороженого на десерт. И поскольку не было никакой возможности обеспечить регулярное и адекватное снабжение льдом в таком отдаленном месте, как это, он установил машину для производства искусственного льда и таким образом решил все проблемы. Это то, что у Шибе подразумевает под ледяной комнатой. И еще он хотел сказать, что он там брал лед для бутылок, этот лед заморожен в виде маленьких кубиков, которые легко кинуть в бутылку или в стакан. Ага, понятно, протянул клик и погладил подбородок. Ну, вот и все, я считаю, на данный момент. ушиби безусловно, полностью поддержал ваше заявление, ваша светлость, поэтому мы можем пока обойтись без него. И теперь, если у меня есть ваше разрешение, господа, я хотел в одиночестве побродить по дому и по саду в течение следующего часа, или, около того, в поисках возможных подсказок. Потом я присоединюсь к вам здесь и буду надеяться, мне будет что сообщить. Так что, если вы не возражаете, я ухожу. Большое спасибо. А вы, мистер Нерком, проводите меня? У меня есть кое-что для вас, и через час я назову вам имя убийцы, или я идиот. С этими словами он покинул старый арсенал. И, следуя за суперинтендентом, прошел через дом на площадку и вышел к живой изгороди. Здесь он остановился на минуту, чтобы достать блокнот. Он что-то написал на листе, а затем оторвал этот лист и вложил в руку Неркума. Пусть Леннард поспешит с этим на почту, хорошо? — И как можно скорее. Мне нужен ответ, — сказал Клик. Чем быстрее, тем лучше. Затем он развернулся и от живой изгороди направился к зданию и, повернув за угол отправился искать холодильную установку.